Словно пытаясь объяснить, Джулиан взглянул на свою обувь. «Извини». Он кивнул головой на принесенный им под нос чашками и тарелками. «Я подумал, что ты захочешь передохнуть. Приготовил нам чай». Саманта заметила, что он также отрезал им по куску шоколадного торта, который она испекла к ужину на десерт. Это вызвало у нее всплеск раздражения. Он вообще-то мог бы понять, что ему не следует лезть. «Не в свои дела». Мог бы сообразить, что торт предназначен для особенного случая, и хотя бы раз, господи ты, боже мой, мог бы сделать пару выводов из имеющихся фактов, но она высыпала лопату мусора в тачку и кротко сказала «Спасибо, Джули, мне, в самом деле, не помешает слегка подкрепиться». Приготовив обед за столом, она почти ничего не ела. «Так же, как и он, кстати». поэтому ей действительно требовалось перекусить. Она лишь сомневалась, что сможет сделать это в его присутствии. Они прошли по галерее и остановились возле одного из окон, где Джулиан поставил поднос на столешницу прискорбно дряхлого буфета. Взяв по чашке ароматного индийского чая, выращенного в бенгальских горах, они присели на пыльный подоконник, ожидая, кто первый нарушит молчание. «Наши дела вроде налаживаются», — рискнул начать Джулиан, глядя в конец галереи, где темнела дверь, в которую он вошел. Со странным упорством он всматривался в венчающую ее резную фигуру бретонского сокола, словно хотел досконально изучить это потемневшее, богато украшенное изображение. «Без тебя, Сэм, у меня ничего не получилось бы. Ты славный парень». «Какая женщина не мечтает услышать это?» — ответила Саманта. «Спасибо тебе большое». «Черт, я не имел в виду». «Неважно». Саманта сделала глоток и уставилась на поверхность чая, забеленную молоком. Почему ты не поделишься со мной, Джули? Я думала, мы достаточно близки. Он шумно отхлебнул свой чай. Саманта еле удержалась, чтобы не поморщиться. Чем мне с тобой поделиться? Да, мы действительно близки, по крайней мере, я надеюсь. То есть мне хотелось бы, чтобы мы поддерживали близкие отношения. Если бы не ты, то я уже давно отказался бы от всего этого. Практически ты мой самый лучший друг. Практически, — повторила она, — весьма туманное выражение. Ты понимаешь, о чем я говорю. В том-то и беда, что она понимала. Она понимала его слова, его намерения и чувства. Ей хотелось взять его за плечи и встряхнуть как следует, чтобы он понял, каков главный смысл существующего между ними полнейшего понимания. Но она не посмела и решила все-таки выяснить, хоть отчасти, что же на самом деле произошло между ее кузеном и Николь, хотя я не вполне осознавала, что будет с этим делать. Я даже не представляла, что ты предложишь Николь выйти за тебя замуж. Когда полицейские сказали об этом, я не знала, что и думать, о чем. но ну, почему ты ничего не сказал мне? Во-первых, что ты сделал ей предложение. И, во-вторых, что она отказалась от него. Честно говоря, я надеялся, что она передумает. Жаль, что ты не поделился со мной. Почему? Тогда все стало бы несколько проще. При этих словах он повернулся к ней. Саманта почувствовала на себе его взгляд, всколыхнувший в ее душе какое-то смутное беспокойство. Проще? Как могло знание того, что я сделаю Николь предложение и получу отказ сделать что-то проще? И для кого? Впервые его слова были сдержаны осторожными, что побудило ее к такой же сдержанности. Проще для тебя, конечно. Целый день во вторник я видела, что ты ходишь сам не свой. Если бы ты рассказал мне, я помогла бы тебе. Наверняка тебе было нелегко в одиночестве терзаться сомнениями со вторника до среды. Мне кажется, ты не сомкнул глаз в ту ночь. Молчание длилось мучительно долго, потом тихо. Да, это верно. Ведь мы могли бы поговорить об этом? Когда выговоришься, становится легче. Ты так не считаешь, когда выговоришься? Не знаю, Сэмми. В последние несколько недель между нами возникла такая удивительная близость. Все воспринималось так радужно, и... Саманту согрели его последние слова. И, наверное, я не хотел сделать что-нибудь такое, что могло бы разрушить или ослабить эту близость. Разговор с тобой ничего не изменил бы, ведь я знаю, что ты не стала бы передавать ей, о чем мы говорили. Естественно, сказала Саманта.